Глава 25. А ведь точно до этого ранее готовила картофель в печи. Надо было подсмотреть, как она все делала хотя бы одним глазком. Поэтому мое первое знакомство с печью напоминает путешествие в каменный век. Не то чтобы я никогда не видела огня, но он всегда был заключен в газовую горелку у родительского дома. А когда я стала жить отдельно, то и вовсе готовила на электрической плите. Здесь же печь даже не как в деревне у бабушки из кирпича и глины, нет. Тут она состоит словно из монолитного камня. Я заглядываю в чёрное от копоти жерло, чуть не кладу руку на холодный пепел и смотрю вверх на уходящую в неизвестность трубу этого монолита. Ощущение, что этот дом построили, вокруг этого монументального очага. С чего начать? «Пожалуй, с осмотра. В платье не по размеру неудобно, поэтому я его снимаю и отношу в комнату. Я кружу вокруг печи и нахожу заслонку в верхней части. Так, отлично. Насколько знаю, она регулирует тягу. Ниже вижу небольшое отверстие. В голове тут же вспыхивает слово из времен детства, когда мы одну ночь ночевали у бабушки в деревне. Поддувало. Нахожу главное — топку». Место, где должен гореть огонь. Рядом с печью обнаруживается дровница. Хорошие новости. В лес идти не надо. Подбадриваю я себя вслух. А как разжигать? Вижу на печном изгибе камень и тяжелую пластину металла. Похоже, для высечения искр. Рядом с дровницей корзинка с тонкой берестой и сухой соломой. Ох, похоже, отступать некуда. Надо осваивать. Как быть со старым пеплом? Вычистить или оставить? Лучше выберу первое. Нахожу совок и метлу. Удивительно, но они очень похожи на инвентарь для уборки из моего мира. Тщательно выметаю пепел, полностью расчищая пространство. Куда деть-то, что собрала? Высыплю на улицу. Я выхожу на крыльцо. Спускаюсь по ступеням и с размаху выбрасываю содержимое совка. Захожу в дом и вдруг слышу снаружи чих. Громкий такой, странный. Выглядываю. Никого. Показалось, что ли? Наверное, ранее чихнула Закидываю дрова в топку. Пропихиваю в щели берестую солому. Беру в руки камень и металлическую пластину. Ух, погнали! Первый раз у меня получается только постучать камнем о железку. Второй раз чуть лучше. Но высекание искры дело даже не идет. Тогда я пробую снова. Снова и снова. Получается неожиданно для себя, когда я почти отчаиваюсь. Искры вылетают на солому, она тлеет, и я с облегчением вытираю под солба. Но тлеющая солома быстро исчезает. а огонь так и не успевает перекинуться на бересту. Что ж, еще раз. Я врач. Что мне эта печь? Освою. В этот раз, когда искра поджигает солому, я дую. Выходит. Наконец-то. Выдыхаю с облегчением. Но не тут-то было. Огонь нужно регулировать. И я трачу некоторое время, чтобы понять. что открытие заслонки позволяет огню сильнее разгораться, а закрытие сбавляет жар. Вот теперь пора браться за кастрюльку. Точнее, за чугунный котелок с дугообразной ручкой. Так, а его надо просто поставить? Нет, тут есть крючок. Отлично. А где взять воды? Я нахожу деревянное ведро с черпаком и наполняю котелок водой до середины. На глаз это примерно литр. Сколько же листиков зарника кинуть? Равиля сказала один, так и сделаю. Зелёный листик летит в воду и опускается на поверхность, подобно перышку. Подвешиваю котелок в печь и сажусь на табурет, довольная своей маленькой победой. Сижу я так долго, очень долго, а вода все не закипает. За это время успеваю рассмотреть на кухне интересные светильники в виде колб с искрами и три раза сходить к Ране, чтобы проверить ее состояние. И даже поменять пеленки Мари успеваю, ловя ее как раз на мокром деле во сне. На поверхности воды в котелке нет и пузырька. Тогда я отодвигаю заслонку, и пламя словно рвется вверх. Совсем скоро отвар закипает, став ярко зеленым По дому плывет яркий травяной аромат, похожий на запах только что скошенной травы. Похоже, одного листика действительно хватает на литр воды. Я закрываю заслонку. Огонь становится тише. Пузырьки стихают. Моя врачебная душа возмущена нехваткой сведений. В медицине очень важны пропорции, а тут приходится делать все на глаз. интуитивно, опираясь на кроху слов Равилия. С помощью прихвата я снимаю котелок с крюка и ставлю на каменный выступ. Наклоняюсь над отваром и вдыхаю аромат. Даже запах горчит. Но для меня это вкус победы. Невероятный, пахнущий дымом и потом, вкус победы. Первый в моей жизни отвар в каменной печи готов. Я устала так, словно отработала в женской консультации в две смены, а пациентки были сложные, как на подбор. Вот уж не думала, что простейший акт разведения огня и приготовления отвара потребуют от меня всех моих навыков, знаний, концентрации и сил. Но я справилась. И это значит, что я способна выжить, способна освоиться даже в таком мире. Может, кто-то посмеется, если узнает мои мысли. Но я горда собой. В этом магическом мире с драконами моё обустройство начинается не с подвигов, а с умения договориться с капризным пламенем в груди старых камней. Я проверяю ранее детей. Женщина забылась беспокойным сном, мечется в кровати, а Мария и Берт безмятежно спят. Тогда я выхожу на крыльцо, сажусь на ступени и вытираю пот со лба. Поднимаю глаза к звездному небу, и из груди вырывается тяжелый вздох. Вот я и потеряла девственность еще раз.